Глава четвертая В деревне их встречали и чествовали, как героев. Счастливые родители обнимали детей, которых уже и не чаяли увидеть. Рона расцеловала Теорну и увела ее в дом. Эйна подхватила на руки крошечную Нею и разрыдалась. Премудрый Алмар преданно ходил от ребенка к ребенку, расспрашивал, что да как, ласково гладил по голове. Хейта дожидалась в сторонке. Ей было радостно от того, что дети вернулись домой, но в остальном совсем не до смеха. Особенно выслушивая роскозни Харпы о том, как они ловко управились со злодеями. Деронги в ответ улыбались и в знак благодарности тащили все, что могли — орудия, еду, одежду. Несчастная Хейта глядела на все это со смешанным чувством благодарности и отвращения. Наконец, не вытерпев, она незаметно улизнула и пробралась к воротам, привратнику Мегору. «Я тут постою с вами, подожду остальных, если вы не против», — вежливо попросила она. «Дожди, сколько пожелаешь!» С готовностью отозвался тот. «Стало быть, я правильно сделал, что вас в деревню впустил!» Он безловно рассмеялся. Хейта ответила ему печальной улыбкой. Скоро показались ее спутники, под завязку нагруженные разными товарами. Девушка облегченно вздохнула. Самая трудная часть, как по ней, была почти позади. Теперь их ждал только сумрачный лес, который после представления в деревне отчего-то перестал казаться ей таким уже нежеланным местом. За путниками шли селяне. Все смеялись, благодарили, махали на прощание. «Да вы хоть бы на денек остались!» Улыбнулся в седую бороду Алмар. «Некогда нам!» — ответил Гедор. «Дорога зовет!» «Куда путь держите?» — улыбнулась Рона. «Домой!» — честно ответил тот. Ворота со скрипом затворились. Путники прошли по дороге, покуда деревня совсем не скрылась из виду, а потом резко свернули к сумрачному лесу. Хейта затеплила несколько робких огоньков. До Прогалины они добирались в совершенном молчании, а после побросали мешки на землю, и полумрак затопила неловкая тишина. Хейта потупилась. «Перенесите меня, пожалуйста, в Хольтест. Может, Фейер вернулся?» «А если нет?» — спросил Мар. Девушка пожала плечами. Придумаю, что делать дальше». «Постой!» — промолвил Гедор. «Не торопись! Кружить всегда просто. Возводить тяжело». «Мы с вами ничего еще возвести и не успели» хмуро отозвалась Хейта. «А вот я, думаю, иначе», — выпалил Мар. Хар посмерила его вызывающим взором, но тот ее в этот раз словно не заметил. «Как по мне», — продолжил следопыт. «Получилось у нас возвести нечто весьма недурное, нечто, похожее на дружбу. Не хотелось бы это вот так разом взять и потерять». Брон молчал, только глядел на Хейту так долго и пристально, что та невольно потупилась. «Я иного пути не вижу» молвила она упрямо, но Годор отступать не собирался. «Понимаю, ты не согласны с тем, как мы ведем дела. И скажу тебе честно, большинству из нас это тоже не по нраву. Просто мы не думали, наверное, что можно как-то иначе. Давай ты расскажешь, как бы ты поступала на нашем месте, а мы послушаем». Хейта неуверенно оглядела своих спутников. «Но вам и так, наверное, понятно. Я за то, чтобы по возможности решать все мирным путем». Я не говорю вообще не убивать. Понимаю ведь, что так невозможно. Того же бардалага я готова была на медне убить. Но с мороками-дремотниками все оказалось иначе. У меня и в мыслях не было, что можно с ними вот так. Она хмуро потупилась. В мире и так творится много зла. Вам ли не знать с вашей-то волшебной картой? И уж если мы хотим сделать так, чтобы этого зла стало меньше, то нужно стараться не создавать при этом новое зло. «Толку тогда от всего!» Она тяжко вздохнула. Глаза Харпы вспыхнули, как факелы. «Что за чушь? Я ни за что на это не пойду!» «Позволь мне переговорить с моими спутниками!» Пропустив мимо ушей ее выпад, ответил Гедор. «Хорошо», — ответила Хейта. «Я в лесу пока погуляю». «Ты только далеко не заходи!» Озабоченно проронил он. «Все же это сумрачный лес. Помни об этом!» Ветвистые стволы отбрасывали кривые длинные тени. Листья папоротника приятно холодили кожу. Хейт уступала осторожно, чтоб ненароком их не затоптать. Прежняя духота к вечеру совершенно развеялась, дышалась на удивление приятно и легко. Внезапно Хейте почутилось движение. Она замерла и пригляделась. Высокий, большерогий олень притаился за деревом и осторожно поглядывал на незваную гостью. Его и глаза цвета ночи таинственно блестели а крошечные уши шевелились настороженно и проворно. Наконец, смекнув, что она не представляет угрозы, олень грациозно пересек Папоротниковое море и скрылся в густой темноте. Скоро поперек дороги выросло длинное замшелое бревно, унизанное точно бусами, бархатистыми бурыми цветами. Девушка примостилась с краю и принялась задумчиво разглядывать диковинные цветочные чашечки. Неожиданно на бревно выскочила прыткая черная ящерка. В свете волшебного огонька ее чешуя отливала то темно-золотым, то сине-зеленым. Хейта невольно залюбовалась. Проворная, длиннохвостая красавица, казалось, тоже разглядывала девушку, а потом, лупоглазо моргнув, резво метнулась вниз, скрывшись в кудрявой траве. Хейта вздохнула с каким-то радостным облегчением, ибо страх, который она прежде испытывала перед сумрачным лесом, и на совсем. Теперь ей стало ясно о чем хотел поведать ей встреченный на медне единорог. Разве можно было бояться такой вот необычной, чарующей красоты? И деревья здешние, и кусты вечного морока, может, статься, на деревне даже не наступали, а упреждали, хотели оградить людей от разных лиходеев, нашедших под беспросветной тенью сумрачного леса надежный приют. Внезапно Хейти показалось, что кора ближайшего дерева пошевелилась. Девушка спустила ноги с бревна, осторожно подалась вперед. Ее зоркие жемчужные глаза различили, что ствол дерева покрывал не мох, а нечто другое — легкое и невесомое. Хейта протянула руку. Всего лишь на мгновение кончики ее пальцев успели ощутить что-то мягкое и шелковистое. А в следующий миг кора дерева разом пришла в движение. Затрепетали тысячи нежных крылышек. И большие угольно-синие бабочки взметнулись в ночную темноту. Лесную тишину наполнил тихий шелест. Хейта глядела на них, затаив дыхание. Как вдруг сердце кольнуло тревога. Позади нее кто-то стоял. Хейта резко обернулась и вновь растерянно застыла. Брон. Рослую фигуру волка не скрывал полумрак. Только загадочно мерцали большие темно-серые глаза. «Ты меня напугал», — невольно вырвалась у Хейты. «Прости», — тихо ответил он. «Не хотел». «Я тут смотрела». Она поглядела вверх, потом снова на Брона. «Я видел», — был ответ. «Красиво», — улыбнулась девушка. «Да». Его лицо осталось недвижным, точно вырезанным из дерева. Только серьезные глаза вдруг, как обычно, потеплели. «А чего ты не со всеми?» — спросила Хейта. «Я уже свое слово сказал», — спокойно ответил тот. «И что решил?» — насторожилась девушка. «Я согласен с тем, что ты говорила», — кивнул Брон. «Согласен совсем! всем». «Да неужели?» Искренне удивилась Хейта. «А чего Оборотень помолчал, собираясь то ли с мыслями, то ли с духом. «Я немало в жизни натворил», — наконец проронил он. арпа правду сказала, и о той жизни меня спас Гедор. Просто пришел и показал, что можно иначе, с его волшебным камнем и картой. Но даже тогда чего-то не доставало. Потом пришла ты, и все вдруг встало на свои места. И как прежде, я уже не хочу». Хейта смущенно потупилась. Какое-то время они молчали. Оборотень нарушил тишину первым. «Можно спросить?» Хейта кивнула. «Волки и оборотни сильно досадили тебя в прошлом?» На лицо девушки пала тень. «Ты даже не представляешь, насколько». Брон отвел взор, вновь поглядел на Хейту, точно решался на что-то, и вдруг порывисто молвил. «Мне жаль. Жаль, что они навредили тебе». Он смешался. «Может, тебе, конечно, все равно?» «Но я сожалею!» Взгляд девушки потеплел. Она почувствовала, как стена из льда, что вознигло между ними при первой встрече, окончательно растаяла. Хейта глядела в глаза Брона, и как тогда, на площади, и вдруг сделалось спокойно и хорошо. Страхи и волнения отступили. Она видела лишь его глаза, большие, серые, обведенные угольно-черной полосой, а за ними целый мир, в котором не было ни капли враждебности. Неожиданно, Они озарились янтарным светом. Брон потупился и неловко промолвил. «Нам пора!» Девушка, опомнившись, тоже отвела взор. «Пойдем!» И они медленно двинулись лесом в сторону опушки. Хейта чуть впереди, Брон чуть позади. Волшебный фонарик летел следом, освещая путь. Девушка шла, не оборачиваясь. С затылком она чувствовала на себе взгляд оборотня. Но ей больше не было неуютно под этим взглядом. «Как мало бывает надо!» Чтобы враждебность сменилась на приязнь, подумалась ей. Всего каких-то несколько слов, и уже совсем иначе думаешь о том, о ком прежде вовсе думать не хотелось. Еще на подходе, к прогалине, они заслышали громкие голоса. Харпа что-то грозно выкрикивала. А Годор тихо, но упорно возражал. Хейты с Броном выступили на свет. А, чара! Явилась, не запылилась! выплюнула разъяренная Харпа. Правильно сделала! «Ибо ты остаешься! Оказывается, теперь ухожу я!» «Что стряслось?» — проронил Брон. «Мы с Гедором готовы делать так, как Хейта сказала, а Харпа вон ни в какую!» — кисло пояснил Мар. Харпа подхватила с земли дорожный мешок и еще один с провизией. «Этого, думаю, на первое время хватит! Остальное оставьте себе! Вам немало надо на четверых!» — язвительно прошипела она. «Постой!» — настойчиво промолвил Гедор. «Чего еще?» ощетинилась та. «Я хотел поведать кое о чем. Прошу только выслушать. Захочешь после этого уйти, задерживать не стану». Харпа гневно сверкнула глазами, швырнула мешки обратно на землю и скрестила на груди крепкие руки. «Говори». Годор окинул своих спутников долгим взором и трудно вздохнул. «Я принимал вас в команду одного за другим и знаю все ваши истории, кроме разве что истории хейт но, думаю, она сама нам ее поведает как-нибудь. О моей истории не знает никто, и ее время, я думаю, настало. Она растолкует вам лучше всего, от отчего сегодня я хочу поступить так, а не иначе. Он задумался. И если мой рассказ заденет кого-нибудь из вас, особенно тебя, Мар, я заведомо хочу извиниться. Помните, это дела давно минувших дней, и не проходит дня без того, чтобы я не сожалел о том, что тогда произошло. Гэдор примостился на земле и знаком предложил другим последовать его примеру. Хейт и Мар послушно опустились на землю. Брон привалился спиной к дереву и приготовился слушать. Харпа демонстративно осталась стоять, а Гэдор перевел дух и начал рассказ. Я жил на границе с сумрачным лесом, в деревне под названием Крам, что означает мрак. И это не мудрено, ибо к северу отсюда сумрачный лес еще темнее, а жизнь на границе еще опасней. «Мы жили вдвоем. Я и мой сын, Энар». «Вдвоем?» — вырвалось у Хейты. Следопыт кивнул. «Жена моя именем Лорея умерла, когда Энару не исполнилось еще и двух лет». Хейта смущенно потупилась. «Мне очень жаль. Я не хотела спрашивать. «Ничего, дитя», — мягко ответил Гедор и продолжил. «И при жизни Лореи и после ее смерти я промышлял охотой и рыбной ловлей». Как-то раз возвращался я с добычей и завидел в нашей деревне воинов из ближнего города Делор. В деревне стоял переполох. Вокруг воинов собрались не на шутку встревоженные люди. Я подошел расспросить, в чем дело. Оказалось, подле леса заприметили упырей. Те никогда не подходили так близко. Вот деревенские кинулись в город за подмогой. А теперь воины прочесывали деревню, чтобы разузнать, не пропал ли часом кто-нибудь. Одолеваемый смутной тревогой, я поспешил домой. Толкнул дверь, окликнула Нара и с холодеющим сердцем понял, что дом был пуст. Я бросил добычу, не глядя, и выскочил за порог. Я обижал все улицы, постучался во все дома, расспросил всех, кого только мог, но сына так и не нашел. С тяжелым сердцем я сообщил об этом главе воинов, суровому человеку по имени Дырак. Нехорошее предчувствие надвигавшейся беды одолело меня. Посовещавшись, воины решили прочесать лес Я вызвался идти с ними Они не противились Следопыт, без промаха, бьющий любую цель Мог им пригодиться Мы обшарили окрестный лес, но никого не нашли Вечерело Воины уже было засобирались обратно Когда неожиданно, миновав заросли колючих кустов Мы наткнулись на пещеру Мы понимали, что сильно рискуем Ведь у пырей там могло оказаться великое множество. Но все равно решили проникнуть внутрь. Извилистый ход вел в просторной зале. Упырей здесь оказалось немного, всего лишь одна семья. Они о чем-то спорили на своем языке и не заметили нас. Я пригляделся, но Энара среди них не нашел. Мне показалось это хорошим знаком, и я облегченно вздохнул. Наверное, слишком громко, потому что у пырей вдруг разом обернулись к нам. Они глядели на нас с изумлением, злостью и таликой страха. Несмотря на то, что они были сильнее и быстрее, мы превосходили их числом. Они понимали это и не спешили нападать. Я выступил вперед. Мы ищем мальчика по имени Инар стройный, русоволосый, ямочки на щеках. Вы сегодня приходили к деревне, случайно не встречали его? Один из упырей тоже выступил для ответа. Нам ничего не ведомо о человеческом ребенке. Мы приходили к деревне, так как искали мою внучку Тару. Ответьте, смертные, у вас ли она? Я заверил его, что мы ее не видали. И тут один из упырей стал выкрикивать, что все смертные — лжицы которым нельзя верить. Войны в ответ закричали, что не станут выслушивать оскорбления кровососов. Все распалились и расшумелись, но, может, все и обошлось бы, но один из воинов, самый юный и неопытный, ненароком пустил стрелу. Она угодила одному из упырей прямо в сердце. Тот разлетелся по воздуху безжизненным серым прахом. Упыри оскалились, засвистали стрелы, и очень скоро все было кончено. Двое воинов лежали с разорванными глотками, остальные отделались ранами и царапинами. Из упырей не уцелел никто. И тогда откуда ни возьмись, навстречу нам выбежала маленькая босоногая упыриха. Как видно, та самая тара, о которой толковал старейшина. Она застыла, окруженная клубящимся прахом и, яростно зарычав, бросилась на воинов. Ее убили без промедления, и тогда я увидела его. Мой сын стоял на том месте, откуда выскочила Тара. После я выяснил, что там находился узкий лас, которым они и пробрались в залу. Я до сих пор не знаю, почему они не показались раньше. Ведь может, подоспели слишком поздно. Воины вскинули луки приняв его за одного из упырей. Но я закричал себя, не помня. «Не стреляйте! Это мой сын!» Я хотел подхватить его на руки, но он увернулся, уставился на жалкую кучку пепла, что осталось от тары, и протянул к ней руку. Тогда на левом запястье его стал виден укус. Две кровавые ранки. Я вновь рванулся к нему, но дарак крепко ухватил меня за руку. «Его укусили», — молвил он глухо. «Ну и что?» — непонимающе бросил я. Теперь он станет одним из них». Из моих уст вырвался нервный смешок «Бабушкины сказки». Энар, заслышав это, выкрикнул. «Тара, случайно! Она даже не пила мою кровь!» Он точно почувствовал что-то, потянулся ко мне, но Дерак держал меня крепко. Я взглянул в его бесстрастное лицо и только тогда осознал, что он собирался делать. Рванулся, что есть мочи, и в тот же миг Дерак отдал безмолвный приказ. Когда я подхватил сына на руки, из груди его оторчала стрела. Под тонкой рубахой уже растекалось ядовитое кровавое пятно. Он стал задыхаться. С окровавленных губ сорвалось. Зачем? Зачем было убивать? И он затих навеки. Гедор замолчал. Над путниками тоже повисло тягостное молчание. Глаза Брона были темными, что два омута. Харпа невидяще уставилась в землю. Хейта дышала взволнованно и часто, а на бедном Маре вообще не было лица. «Мне бы услышать его еще тогда!» — через силу промолвил Гедор. «Но я поднялся точно во сне. Драк что-то втолковывал мне, но я не слыхал. Видел только, как двигались губы. Потом я просто взял и убил их всех. Ярость и жажда мести придали мне сил. Я вышел из леса к деревне, весь мокрый от чужой крови. На встречу мне уже спешили перепуганные жители. Они расспрашивали меня обо всем, но я не отвечал. Молча зашел к себе, собрал дорожный мешок и покинул деревню. Останавливать меня никто не решился. А после я продолжил убивать. Убивал за деньги, за хлеб, просто за выпивку. В людском уделе, в волшебном, мне было наплевать. Тогда-то меня и прозвали черным палачом. Я жил так, пока в моих руках не оказался камень и карта. Это невероятная история, но не все сразу. Припасем ее на другой раз. Тогда я понял, что могу жить иначе. Делать что-то другое, помогать. И я помогал. Но сердце все равно было не на месте. Что-то тяготило меня, мешало свободно дышать. Я старался, но не мог понять до сегодняшнего дня. Когда ты, Хейта... Слово в слово повторило слова моего несчастного сына, и я вдруг осознал, что с тех самых пор убивать так и не перестал. Пусть я не творил таких злодейств, как прежде, я продолжал проливать кровь, продолжал срамить память сына, продолжал множить зло. Но сегодня я говорю довольно! Хватит убивать! Отныне и впредь мы не отнимаем жизнь без крайней нужды. Если кому-то это не по нраву, он может уйти. Как я и сказал, Задерживать не стану». Все невольно поглядели на Харпу. По ее лицу трудно было что-то разобрать. Наконец она подошла и села на землю рядом с Маром. Тот вытаращил глаза. «Чего пялишься?» — дерзко бросила Харпа. «И чтоб ни слова от тебя!» Гедор печально улыбнулся. Брон тоже подошел, молча поднял с земли несколько брошенных мешков. Хейта подскочила, принялась помогать. А за нею Харпа и Мар. Все дружно занялись делом. А на другом конце сумрачного леса в зверином обличии играл черный лисенок-оборотень. Он углядел неподалеку изумрудного майского жука и захотел его изловить. Вот, лихо изогнул пушистую спинку. Янтарные глазки, бусинки плутовато сверкнули. Прыжок! Но в тот самый миг жук как назло распахнул крылышки и перелетел на другой лист. Лисенок со всего мах уткнулся мордочкой в землю и обиженно потер лапкой ноющий нос. Как вдруг Он взволнованно покрутил головой и навострил острые ушки. В чаще зашептались кусты, зашелестела мурова трава, а из угольной темноты выступил статный смоляной единорог. Теплые глаза ласково оглядели лисенка, и слегка наклонилась в знак приветствия увенчанная блестящим рогом голова. Лисенок неуклюже поклонился в ответ и, круто развернувшись, стрелой припустил дремучий лес. В это же время, неподалеку, В пещере за столом из камня ужинали люди, хотя за людей их можно было принять лишь по неведению, издалека. У половины были янтарные глаза, другие обладали бледной кожей, а едой им служили окровавленные куски мяса. Один из присутствующих имел длинные из чернолиловые волосы, кожу цвета мха и затейливый отметин на щеках, в которых угадывались звездчатые цветки дурмана. Внезапно раздался топот маленьких ног, Все разом бросили есть и настороженно подняли головы. А в следующий миг в пещеру влетел лисенок-оборотень. Его кудрявые черные волосы беспорядочно разметались, а маленькие, но выразительные глаза горели диким янтарным огнем. «Единорог! К нам идет единорог!» Все поднялись из-за стола и заспешили к выходу. Теперь был слышен громкий перестук легких и скорых, как ветер копыт. А в следующий миг единорог выступил из-за кустов. Послышались возгласы восхищения. Зверь был невероятно грациозен и красив. Он терпеливо осмотрел собравшийся. Он ждал. Внезапно толпа расступилась, и по каменистой тропе к единорогу спустилась долговязая фигура в просторной серой рубахе. Пастырь улыбнулся уголком рта. — Ну, здравствуй, добрый друг. Давно мы тебя не видали, — ласково молвил он. «Какие вести принес?» Единорог сделал несколько шагов, положил голову пастыря на плечо и тихонько заржал. Вроде радостно, но в то же время и печально. «Что это значит?» Со всех сторон посыпались нетерпеливые вопросы. «Найше! Он принес горькие вести?» «Напротив!» Задумчиво улыбнулся пастырь. «Он принес чудесные вести!» В сумрачном лесу побывала чара. Единорог считает ее сердце чисто и не замутнено. Более того, она как раз там, где ей надлежит быть, с теми, с кем ей должно быть. Не на шутку взволнованный лисенок-оборотень вдруг выступил вперед. И она вредет сюда, поможет нам и изгонит зло из сумрачного леса. Найша лишь печально улыбнулся в ответ. — Она придет, но в свое время, и зло сможет изгнать, и не из одного лишь нашего леса, да вот только какой ценой.